куратор. Жучков у него в кабинете не было. Как раз вчера собственная служба безопасности, кое Павел Андреевич доверял всецело, на этот предмет кабинет его проверяла. Поэтому можно разговаривать свободно, не опасаясь, что сведения утекут конкурентам по службе, иностранной разведке или президенту. Когда Сухотину поручали стать российским представителем системы, Он в первое времяплошно думал: "Ну, ещё одна, 11-ая по счёту обязанность наряду с председательством в разнообразнейших комиссиях, комитетах и подкомитетах, участием в попечительских советах и прочим". Но быстро понял: обязанности, которые он нёс перед системой, возможно, даже важнее, чем обязанности перед государством и его руководителями. Система Заданий дает немного, и они зачастую, на первый взгляд, выглядят странными, но выполнять их нужно бегом, тут же, не щадя ни времени, ни сил. А если вдруг не выполнил, расправа будет жесткой. Неизвестно какой, но даже и узнавать не хотелось. И вот теперь, когда система дала приказ пресечь деятельность бывшего полковника Зубцова и американца Макнелли, как оценить результат? насколько он его выполнил. Присяг, вроде бы да. Один изолирован, другой и того больше. Но вот то, что сотворили это стерва Коннннова по чистому недоразумению дослужившееся до звания майора спецслужбы и её полюбник экстрасенс Данилов, это ему как исполнителю воли системы как будет зачтено, как выполненное задание. или полный провал. Поэтому следует выяснить, что эти двое устроили в иранской области и разобраться, что кроется за их действиями: обычная глупость, паранормальный бред или диверсия и впрям направленная против благополучия системы. Девушка рассказывала о том, что происходило довольно откровенно. Он мог судить об этом, исходя из допросов Зубцова. Кононову видно по всему раскрылось. Не стала запираться и отнекиваться. Понимала видно, раз её спрашивают на таком уровне, нельзя держать язык за зубами. Это напоминало Павлу Андреевичу декабристов. Он был начитанным человеком. А не как благородные люди тоже рассказывали на следствии всё подряд. И старые большевики на процессах тридцатых годов откровенничали, разоружались перед партией. Правда, конец у тех и у других был один. и для на шею или пуля в затылок но он не такой кровожадный как николай 1 или сталин да и эпоха сейчас другая более вегетарианская поэтому посмотрим как обойти скононову для начала пусть во всём откровенно покаятся и она повествовала связно и последовательно рассказ зубцова у костра про первые признаки посещения чистая правда отмечал про себя куратор, исследования по проекту на Страдамус 21 имели место. Однако потом началась чушь. Видение Данилова, его вместе с Зубцовым визит к Вурдалаку, их совместный полёт в иранскую область и наконец реальный визит туда самой Кононовой и Данилова. Нахождение провала Атака на вертолётчика со стороны объекта неизвестного происхождения, уничтожение этого объекта, почти ритуальное сожжение всего, что находится внутри него, поджог самого провала. И несмотря на всю фантасмагоричность того, что излагала девушка, куратор вдруг со всей тоскливостью понял, тем, что случилось, система будет недовольна. Где-то он говоря современным языком, облажался. Нельзя было позволять действовать этим двоим, Кононову и Данилову. Надо было раньше пресечь в зародыше. Ох, зря он отпустил экстрасенса, понадеялся, что тот достаточно испуган, выпустил, и они вдвоём с девчонкой что-то натворили. Пусть глупая и бездумная, но непоправимая, совершили нечто противное воле системы. Что-то за что его самого по головке явно не погладят. Кононова закончила рассказ своим и Даниловским арестом в Яранской тундре. А потом вдруг спросила. Не в бровь, а в глаз. «Вы что же, Павел Андреевич, за них?» Он даже не нашелся сразу, что ответить. Вылупился в удивлении. «За кого за них?» «За тех, кто хочет, чтобы на земле эпидемия разразилась». И 9/10 населения погибли, и чужии сделали планету своей базой, а мы, люди, служили бы у них на посылках. Ерунду городите, безапелляционно отрезал он, полную и безоговорочную чушь. Охинею, а внутри засосало. Заныл, закусал проклятый червячок. А ведь она права. Очень может быть, что права. и все деяния системы именно на то, чем Кононова сейчас пугает, направлены, чтобы чужие потихоньку и исподволь завоевали землю. Ну что поделаешь? Ведь против лома, как известно, нет приёма, и то, что советует велит система, никто из землян ещё не отверг и не пошёл поперёк. А все, кто пошёл, погибли. Так, значит, и мне надо спокойно плыть по течению, стараясь выгребать к тому берегу, где Смертушка ожидает, причем всех. Проклятый гамлетовский вопрос. Но, может, не так плоха картина, которую столь апокалиптическими мазками рисует Кононова, наслушавшиеся Зубцова и этих экстрасенсов Даниловых вурдалаков? Население планеты явно слишком велико. Сейчас, а через 15-20 лет станет ещё больше 7 миллиардов народу нынче. Будет все 10. Да, Кононова пугает, что 9/10 погибнет в ходе вторжения и эпидемии. Но кто помрёт, спрашивается? Всячески нищие броды, плесень земли, узкоглазые да черножопые. Чего это Кононова со своими полюбовниками так взъярилась? Уж они-то не пострадают. Я осмотрел их оперативные дела. Получает оба, дай бог, каждому, особенно он. Ничего, выживут. Но беда в том, что в открытую сейчас признаваться в том, что думаешь, никак нельзя. Не поймут, заклюют, покроют позором либерасты проклятые. И впишут имя твое в позорный список. Проклянут, как одного из величайших погубителей мира. человечество. Тут ведь вопрос не только сегодняшнего дня, ещё и каким-то в веках останешься в памяти людской. А эта гадина Кононова даром, что из спецслужбы и подчинённая, вместо того, чтобы прикрывать тебя, как должна и обязана, напротив, готова поведать всем и каждому о совершенно секретных вещах. и представить его Сухотина перед лицом общественности и будущих историков не как мудрого, заботливого руководителя, а как настоящего кровопийцу. Нет, с этой особой придется договариваться по-хорошему. И он сказал тихо, тихо, но внушительно и зло. Значит, вы думаете, Кононова, что вы со своим подельником и полюбовником Даниловым воступили правильно, спасли দেশকে Россию и всё человечество, и цивилизация теперь пойдёт по иному, более благоприятному пути, и он этот путь будет лучезарным? А вы уверены? Термоядерных арсеналов ещё никто не отменял, и часы судного дня до сих пор показывают без 3 минут 12. Не думаете ли вы, что чужие в очередной раз хотели землю спасти, а вы им помешали, а? Как вам такая мысль? И ведь не возразите. Теперь вечность будете об этом думать, Кононова. И горько заплачите, если вдруг не дай бог ракеты с ядерными боезарядами над землёй взвьются. Или всё та же эпидемия, собачья чума вы её называете. даже вы не отрицаете, и напланетная помощь человечества должна была спасти. А как теперь, после вашего вмешательства, может после ваших эскапад помощь с их стороны не придёт, и наша цивилизация погибнет. Поразмыслить об этом на досуге Кононова. Варя молчала, простыми и истинными, которые в толковал ему куратор Она была совершенно убита, а он продолжал: "А досуга у вас теперь будет много. Скажите мне за это спасибо, Кононова, а то грязь бы месили в дисбате. Но служба ваша на этом окончена. Можете быть свободны и идите, сдавайте дела и рапорт пишите об увольнении по состоянию здоровья и радуйтесь, что так легко отделались". Но помните о сроки подписки о неразглашении. И если кому-то где-то начнёте болтать, как это сделал Зубцов, или попытаетесь свои записи из иранской области обнародовать, с вами будет ровно то же, что будет с ним. Идите к Онанову, пока свободны. И Данилов ваш тоже свободен, тоже пока. Варя вышел. Она не знала ликовать или расстраиваться, но в первый момент, конечно, возрадовалась. В этот кабинет она входила бесправной арестанткой, а покидала его, хоть и разжалованной, но свободной и живой. А куратор придвинул к себе настольный календарь и косо черкнул «Петренко снять!» «К чертовой матери убрать этого полковника! Не годится такой в главы комиссии!» распустил своих сотрудников по самое не могу. Варя. Этот день для неё тянулся бесконечно. Её разбудили в палатке в 7, вылетели из Еранска они, судя по тому, как высоко находилось солнце, часов в 12 дня по местному времени, и неслись на запад со светилом на перегонки. Поэтому, когда около часа дня по Москве приземлились в Домодедове, в Еранске был вечер. Примерно в 3 её доставили на госдачу к Сухотину. Пару часов продолжалась беседа, а потом всё тот же микроавтобус повёз её куда-то по столичным пробкам. Она надеялась, что по направлению к дому, потому что ей вернули рюкзак и сумочку Ксивник с косметикой, документами и телефоном, правда, разряженным. И всё-таки она волновалась, не могла расслабиться и задремать, хотя день её длился уже часов 20. Около восьми вечера воронок для вип-арестантов доставил Варю к подъезду ее дома на Новослободской. Только теперь она поняла, что, наконец, свободная гражданка. Кононова поднялась в квартиру. «Боже мой! Все такое родное! Она уже и не чаяла это увидеть! И ванная! Зеркала, душ! Вода горячая и ледяная! Она и не припомнит, когда в последний раз нормально мылась!» Это было еще до отъезда, в Москве. А прошло с тех пор, подумать только, немногим более двух суток, а ей кажется, целая вечность. И она отправилась в душ, а когда вышла, то, как в сказке, в дверь раздался звонок. Она никого не ждала в десять вечера, но открыла, а на пороге он. «Данилов! Какое счастье! Диковатый, заросший, с рюкзачищем!» Смеется. «Представляешь, меня выпустили, выкинули из самолета, провели через ВИП-зал, наручники сняли и сказали, иди куда хочешь. Но я захотел к тебе. Такси взял и вперед. А ты тоже свободна. Я как свет в твоих окнах увидел, так успокоиться не мог. Сначала испугался, вдруг обыск, а потом понял. Меня освободили, значит, и тебя выпустили». А она в ответ только усмехнулась. Кривоватой получилась усмешка. «А меня, представляешь, со службы погнали». А он в ответ с энтузиазмом. «И отлично, и здорово, и прекрасно! Теперь никто, значит, не будет мешать нам пожениться и завести ребенка. Никто не будет стоять на нашем пути!» Она вылупилась на него. «Ты это всерьез? А то как же! Еще как всерьез!» и схватил её с мокрыми после душа волосами, неуложенную, умащённую кремами в халатике, а сам небритый, заросший в куртяге, подванивающий кутузками, самолётами, потом и бензином. Хуйди, дурачок, разденься, в душ сходи. Эпилог. С той достопамятной ночи прошло 3 или 4 дня. На следующий день Варвара вышла на службу и первым делом отправилась в кабинет к Петренко. Тот оказался хмур. "Переши Конна наво рапорт об увольнении из рядов по состоянию здоровья. И ещё скажи спасибо за такую формулировку. Впрочем, я тоже, как оказалось, не соответствую занимаемой должности". Варя ахнула. "Увольняют?" Петренко сухо возразил. "Переводят. На твою должность, между прочим, майорскую ещё говорят пожалели. Мне до пенсии 2 года осталось, Варя с чувством проговорила. Простите меня, ради бога, дорогой Сергей Александрович, я вас подвела, но за то, что я совершила, извиняться не буду, считаю, что всё сделала правильно. Бог тебя простит, блёкло прореагировал начальник. Иди Перед окончательным увольнением ей следовало пройти обследование в военном госпитале, как она горько пошутила, армия должна убедиться, что по состоянию здоровья увольняют только вполне здорового человека. Она разобрала свой стол, рассчиталась с библиотекой и архивом. Теперь ждала места в госпитале, а дальше надо было искать себя в гражданской жизни, новую работу Дело по душе и думать о свадьбе или то, что сказал ей Данилов вечером после освобождения, было лишь мгновенным порывом, вызванным стрессом. Сам он отправился наконец заниматься привычным делом вести приём. И впрямь, страждущие клиенты его заждались. Сименс не мог нарадоваться, что экстрасенс вернулся к работе. Однажды вечером, отдыхая после тяжёлого дня, А погружаться в страдания людские всегда нелегко, особенно если сделаешь слишком длинную паузу. Алексей взялся для вдохновения просматривать новостную ленту и углядел в числе прочих сразу четыре события. Для большинства они никак не объединялись друг с другом, но вот он, в отличие от многих, усмотрел между ними явную взаимосвязь. Москва, 29 сентября. Сегодня утром на опушке леса в Вэнском районе Москвы, в 24 км от столицы, был обнаружен труп гражданина США Юджина Макнелли без явных следов насилия. По свидетельству судмедэкспертов, смерть наступила более недели назад. Точная её причина устанавливается, однако имеется подозрение, что ей стало отравление. В кармане убитого найден бумажник с документами и кредитными картами, однако без наличных денег. По карточке гостя было установлено, что мистер Макнелли проживал в столице в гостинице Украина. Как сообщили нам в отеле, американец действительно заселился ещё 19 сентября. В тот день он оставил вещи в номере и отправился на прогулку. С тех пор его никто не видел. Заведено уголовное дело. который принял к производству следственный комитет Московской области. Что же случилось с мистером Макнелли? задумался Данилов. Он покончил с собой? Алексей вспомнил, как дёрнулось и обмякло тело его конфидента, когда того схватили выскочившие из микроавтобуса чекисты. Принял яд. Он был подготовлен на случай неприятных неожиданностей. Долгая его карьера в качестве нелегала в Советском Союзе заставила американца запастись цианидом. Он испугался наших контрразведчиков, хотя с формальной стороны ему вряд ли что-либо грозило. Может, наоборот, наши бравые парни с Лубянки, узнав поднаготную Макнелли, решили таким образом отомстить ему за смерть Сергея Павловича и Юрия Алексеевича. Знали что никакого процесса на дне всё равно не получится и убрали американцев втихую или ещё один вариант до графа каким-то образом через наших кротов дотянулись из за океана руки его бывших коллег и совершенно никому не нужно чтобы кто-то задним числом пусть бездоказательно обвинил ЦРУ в политическом терроризме да ещё в убийстве столь знаковых и ярких людей как Гагарин и Королёв Или еще имеется четвертая вероятность? Макнелли убрали те силы, что вдумчиво и тщательно направляли и продолжают направлять историю человечества в руслое, нужное чужим? Вопросы, вопросы, вопросы. Данилов был уверен, что задавать их можно сколько угодно, еще и новых версий с десяток накидать или разных комбинаций, упомянутых четырех. Но ясных ответов не он, Никто либо другой, видимо, никогда не даст. Хоть он и понимал, что американец получил по заслугам, если правда, а не напрасленно, то, что он наговорил. А все равно жалко его было. Тем более, что никто его не заставлял исповедоваться Алексею и сотрудничать с Зубцовым. Сидел бы себе спокойно в своем коннектикуте, остался бы жив и невредим. Второе сообщение, заинтересовавшее Алексея в тот день — Шло под рубрикой Официальная хроника. Сегодня в отставку по состоянию здоровья подал первый заместитель главкома Совета национальной обороны России генерал-лейтенант Павел Андреевич Сухотин. Отставка была принята президентом. В ходе состоявшейся краткой беседы президент России выразил Сухотину глубокую благодарность за его долгую и эффективную работу на верном посту. и пожелал ему скорейшего выздоровления. Из рассказа Варион знал о ее беседе с Сухотиным, состоявшейся на госдаче, и не сомневался, а отставка — следствие той беседы. И их с Варварой экспедиции в Яранскую область, значит, кто-то весьма высокопоставленный в стране или в мире, решил, что Павел Андреевич не справился? Похоже, что так. Третья новость была такой. Сегодня стало известно, что на днях главная военная прокуратура России возбудила уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России «Государственная измена» в отношении бывшего полковника Зубцова Игоря Михайловича. Во время своей службы экс-полковник имел допуск к совершенно секретным сведениям оборонного характера. По информации «Измена». который поделился с нами на условиях конфиденциальности. Источник в Главной прокуратуре Зубцов передал иностранной разведке ряд материалов, являющихся государственной тайной. Отставной полковник заключён до суда под стражу. И наконец, четвёртое сообщение пришло не из Москвы и её окрестностей, как три первых, а напротив, с другого континента из Канады. Необычное природное явление для данного времени года было зафиксировано на северо-западе Канады, на территории Юкон. Над незаселённой лесотундровой местностью пролился настоящий метеоритный дождь. Немногочисленные наблюдатели свидетельствуют о ярких вспышках на горизонте и сопровождавших их взрывах. Пилот-любитель, пролетавший над этим регионом, сообщил представителям местных СМИ, что наблюдал в тундре вновь появившийся кратер с оплавленными краями, по всей вероятности возникший от падения метеорита. Кратер появился в пустынной местности в 250 км к северо-восточнее территориального парка Fishing Branch. Представитель Ванкуверского университета Британской Колумбии поспешил заявить, что в район предполагаемого падения метеоритов необходимо организовать экспедицию. О том, как трактовать последнюю новость, у Данилова тоже оставался полный набор догадок и предположений. Может, вспышки над Канадой и оплавленный кратер это просто мощный метеоритный дождь, каковых на планете ежегодно случается десятки и сотни. Или это очередная попытка вторжения? И что увидят члены экспедиции Ванкуверского университета, когда и если доберутся до провала? Всё тот же ужас? Неизвестно кем соработанный аппарат, атакующий людей иглами, изменяющими сознание, тысячами мелких белёсых червей, а может, им предстанет нечто покруче или вовсе ничего? Беспокоюсь ли я по этому поводу? спротил он себя и сам себе ответил: "Нет. Я выполнил свой долг, сделал то, что должен и то, что в моих силах. Я вышел на свой собственный бой и его выиграл. А понадобится новая схватка? Да. Я пойду и буду драться снова, но не сейчас и не в Канаде. Возвращение к нормальной жизни" Они решили с Варей отметить у него дома. Он купил в супермаркете пару бутылок вина и даже приготовил подобие праздничного ужина. Сварил рис и заправил его морепродуктами из баночки. Вышла ризотто сифуд. Порезал помидоры черри и добавил мягкого сыра. Вышел салат капрезе. "Данилов", воскликнула Варя. "Я тебя не узнаю. Попробовала?" А «А вкусно как! М-м-м!» Они не говорили ни о том, что с ними происходило недавно, ни о том, что будет завтра. После ужина Алексей сделал в микроволновке попкорн, и они, словно давние супруги, сели редком и посмотрели сериал, а потом улеглись в постель. И тут Данилов увидел свой пятый сон. Едва ли не самый светлый за последнее время. Лучше даже того... Где остались живы Королёв и Гагарин, и наступило прекрасное время, которого в действительности никогда не было. Сейчас Алексею снова показали будущее. Всё тот же 2038 год, что в четвёртом предпоследнем сне, но только теперь Алексей твёрдо знал: оно грядущее будет именно таким, каким он видит его сейчас, без вариантов. Сон был коротким, Всего несколько кадров. Итак, они идут с Варей по городу Энску, по улице Советов. Да, той самой улице, на которой он охотился, на американский патруль в своем первом сне. Но сейчас это обычная центральная улица обычного портового провинциального городка. Снуют автобусы и машины. Они переменились по сравнению с нынешними, но внешне не сильно. Хотя большинство из них он знает электрические, электрические. питаются от розетки. Но это совсем не главное в его ведении. Главное заключается в том, что они с Варей живы. Да, им немало лет, уже за 50, и седина сверкает в волосах, но они существуют. И не было никакой эпидемии и никакого вторжения и никакого завоевания. И не служит их сын на далёком севере. охраняя место, где вылупляются чужие. Он, их сын Афанасий, торговый моряк, и сейчас его теплоход прибыл сюда в портовый город, и они с Валей приехали с ним повидаться и привезли ему показать его маленького сынишку, своего внука. Вот он важно вышагивает сейчас между ними по улице, трёх или четырёхлетний внучок. и крепко держит своими пальчиками за руки своих, как он лепечет баббу и деда. И Данилов просыпается с полным ощущением счастья. Авторы благодарят Алексея Сергея Четвинова за ценные советы и замечания, высказанные в процессе работы над рукописью. Текст читал заслуженный артист России Валерий Захарьев.